Селев достал таймер плоский неразборный стальной коробку размером из две пачки сигарет. На лицевой стороне были две кнопки красная и желтая, а снизу торчали два разноцветных провода положительный и отрицательный. На торцах таймера имелись ушки с отверстиями для крепления к стенке сейфа, в котором и разместится бомба. Взяв привезенный господинным лонкристом огнетушитель сборщик открутил основание, которое сделали съемным, а потом искусно закрасили шов. Из огнетушителя не пена полилась, а выпал завернутый в ткань цилиндр из, похожего на свинец металла, длиной 13 сантиметров и диаметром 5 сантиметров. Несмотря на небольшие размеры, он весил килограмма. кг. тем, как взять его, Васильев надел рукавицы. Весь цилиндр был сделан из чистого урана 235. "Разве он не радиоактивный?" спросил Петровский, зачарованный действиями сборщика. "Совсем немного. Принято считать, что все радиоактивные материалы одинаково опасны. Но это не так. Вот часы например, что же радиоактивны. Однако люди их носят. Уран излучает немного альфа-частиц и все. Вот в тот и впрямь смертельно опасен. Как и уран, когда достигнет критической массы. Это и случится после детонации, а пока бояться нечего. С Сфарами из мини Васили провозился довольно долго. Он снял стекла, лампочки и отражатели. Остались две очень тяжелые полусферы толщиной в 2,5 см из высокопрочной стали. Каждая полусфера оканчивалась закраиной с 16 отверстиями для болтов. Соединённые вместе они образовывали идеальную сферу. В основании одной полусферы Доле пяти сантиметровое отверстие с резьбой для лицевого диска из левого башмака господина Лишки. Из основания другой наружу торчал короткий отрезок трубки внутренним диаметром 5 сантиметров имеющий фланец с наружной резьбой. В На неё навёртывался ствол из выхлопной трубы ганамага. Оставался только детский мячик, привезенный в автоприцепе. Василий срезал с него яркую резиновую кожицу, сверкнул металлический шар. "Это свинцовая дёртка", сказал сборщик. "А под ней уран, так сказать, горючий атомной бомбы. Я сейчас вынимать его не буду, ведь он радиоактивен. как и вон тот цилиндр?" Убедившись, что все составляющие под рукой, Василий взялся за сейф положил её на заднюю стенку. Он распахнул дверцу и выложил на полу сейфа опору для бомбы из рейки брусков, накрыл их уплотнителем из толстого слоя технической резины и пояснил: "Когда бомба ляжет внутрь, я добавлю уплотнителя с боков и сверху". Взяв все четыре батарейки, Василий соединил их последовательно, а потом обмотал изолентой, превратив в один блок. Наконец просверлил в дверце сейфа четыре отверстия и продел сквозь них провода, прикрутил блок батареи к дверце с внутренней стороны. Наступил полдень. "Теперь, сказал Васильев, примемся за взрывное устройство. Кстати, вы атомную бомбу видели? Нет, хрипло ответил Петровский. Он прекрасно владел приемами рукопашного боя, не боялся ни кулаков, ни ножа, ни пистолета, но хладнокровие, с каким Васильев создавал нечто способное сравнять с землей, целый город, его тревожило. Подобно большинству людей, Он считал ядерную физику оккультной наукой. Когда-то они были очень громоздкие, продолжал сборщик. Огромные, даже если обладали малой мощностью, а изготовляли их на чрезвычайно сложном оборудовании.